Глава десятая Врубай, махнул ладонью кремень и отнял взгляд от часов. Гавайец включил магнитофон. Из динамиков раздался агрономский голос Януковича. «Все как положено». Хоть звучала запись прошлого года, сталкеры слушали внимательно. Значение имел не смысл произносимых слов, а сам ритуал. «В преддверии Нового года слушать президента». Как дома, в кругу семьи, в покое и тепле. Мы составили все столики в центр зала и получили один большой. В общих мисках поблескивала жиром нарезная колбаса, белели ломтики дырявого сыра и стекали соком кругляши лимона. Вскрытые консервы испускали рыбно-томатные ароматы. Главное блюдо, конечно, картошка. Она щекотала горячим паром ноздри, пробуждая зверский аппетит. Чистить ее никто не захотел, поэтому сварили в мундире. Не обошлось и без оливье, до того традиционного, что иностранцы причислили его к славянским блюдам наравне с пельменями и борщом. Посреди всей этой роскоши возвышались сопками бутылки колгановки и зубровки. Мы с готовностью сжимали пока пустые стаканы. Локи, шульга, яр и техники стояли с бутылками шампанского, нацелив горлышки в потолок. Впервые все до единого на станции сняли маски и шлемы. Глаза сталкеров возбужденно блестели, губы едва заметно кривились в подобии улыбки. Не разучились улыбаться только яр и кардан. Янукович замолк, забили колокола. Хлопнули пробки, зашипела пена. «Ура!» — разом заорали мы, встали с шумом отодвинув табуреты и потянулись к разливающим шампанское. Грянул гимн Украины. Не сговариваясь, сталкеры-славяне грянули. «Союз — нерушимый республик свободных!» Кто не знал слов, просто стоял, приосанившись или приложив свободную руку к сердцу. Большая их часть приехала из Западной Европы, наши же братья-славяне перекрывали магнитофон. Гавайец убавил громкость записи. «Славься, Отечество, наше свободное! Дружбы народов, надежный оплот!» — зычно гремели мы. Меня охватило чувство единства. Все собравшиеся здесь казались монолитным кулаком, сокрушающим любые стены. Эмоции взяли верх, и я сжал плечо альта, чем вызвал цепную реакцию. Стоящие в круге побратались с соседом слева и закачались в такт музыки, расплескивая спиртное и не переставая петь. Иностранцы пугливо поглядывали на нас, но из круга не выходили, понимали священность действия. Некоторые тихо затянули гимн собственной страны. «Мы в битвах решаем судьбу поколений, мы к славе отчизну свою поведем!» — сотрясали воздух луженые глотки. Мутанты, наверное, обегали Янов стороной. Казалось, ворвись на станцию «Кровосос», и это не нарушило бы всеобщего исступления. Мы допели до конца. Гавайц выкрутил регулятор громкости на всю. Из динамиков с треском вырвался первый фейерверк, после чего началась канонада. Мы осушили стаканы, стукнули донышками о столы. «На улицу!» — крикнул Кардан. «На улицу!» Гавайц бросился в свою лавку, техники за ним — вернулись с ящиком, наполненным яркими свертками. Сталкеры радостно завопили и хлынули наружу, забыв о подстерегающих во мраке опасностях и радиаций. Азот с карданом отбежали подальше, засуетились. Заискрилась первая ракета, со свистом взлетела к небу и с треском рассыпалась на алло-голубые крапинки. Сталкеры восторженно загудели. Среди звезд расцвели один за другим золотистые одуванчики. Их разогнала громадная змея. Она завертелась, заглотила хвост и разлетелась на стаю бабочек. Мы ахнули. Сколько же денег потрачено? Такой шикарный салют военные непременно заметили бы и устроили бы на Янов облаву, если бы в это время не покачивались полупьяные за праздничными столами. По небу расплывались разноцветные кляксы. Сталкеры кричали, гоготали, весело перекликались. Звенели стаканы, скрипел под ногами снег. Вдохновенно выла Миледи. Когда запасы техников истощились, мы не спеша вернулись под крышу к столу. Магнитофон лил песни из голубого огонька. Как фейерверк? – спросил Гавайец, и по его гордому виду я понял, кому мы обязаны шоу. Кремень, медведь и ведьмак по очереди крепко пожали торговцу руку. Локи, ходивший последние дни с Мурным, словно пробудился, подскочил к гавайцу, воскликнул «Дай пять, мэн!» Шампанское прикончили в раз, поэтому во второй разливали уже водку. Я боялся, что потеряю сердце оазиса, и после каждого стакана плотно закусывал. Других полное забвение вовсе не страшило, и вскоре над столом понеслись сталкерские байки и анекдоты, политические шутки и мечтательные разговоры о женщинах. Множество голосов, куча акцентов переплетались в нечто невообразимое. Я словно оказался на стройке Вавилонской башни. Альт тоже разговорился, подвергся ностальгии. Чувственно вспомнил первую встречу с Миледи, помешанного Ноя, случаи, когда Миледи вручала, волчица смущенно прятала глаза. «Альт!» — покликнул Гавайц. — Ты все упрекаешь меня, что я недостаточно забочусь о твоей спасительнице. Помнишь псевдогиганта, которого вы завалили? Гавайц скрылся из виду. Грохнула об стену резко распахнутая дверь торговой лавки, и Гавайц медленно, обремененный, пугающе огромной берцовой костью, подошел к столу. «Миледи — Миледи! — позвал торговец и свистнул. Волчица припала на передние лапы, завиляла хвостом, Жадно уставилась на кость и нетерпеливо гавкнула. Гавайц поднатужился и сбросил ношу под ноги. Миледи кинулась облизывать подарок. «Садист!» — рассмеялся Альт. «Она же не раскусит! Только расстроишь!» Миледи недовольно заурчала, завертелась. «Как ни пристройся, кость зубами не обхватить!» Волчица распалась на три, но и двойники не помогли. Сталкеры потешались над ними, делали ставки, насколько Миледи хватит терпения. В конце концов Гавайц сжалился и распилил кость бензопилой. Волчица смотрела на него с благодарностью и принялась локать костный мозг. Пока Альт отвлекся на Гавайца с Миледи, я незаметно ускользнул к кардану. Техник уже несколько месяцев не брал ни капли в рот и теперь быстро наверстывал упущенное. Веселые и общительные по трезвости... подвыпивший кардан и вовсе терял власть над языком. Это было мне на руку. Я хотел выведать у техника, как ему с азотом удалось пройти сквозь кордоны незамеченными. Если они ходили за Славутич, то им пришлось перейти не только границу зоны, но и Украино-Белорусскую, причем четырежды. К тому же по возвращении скрываться верно было намного сложнее, ведь они тащили с собой большую пушистую елку, Их опыт мог оказаться полезным, ведь я тоже собирался отправиться за колючку. — О, поп! Кому как не тебе знать ответ? — С божьей помощью, брат! С божьей помощью! — отшутился техник. — А если серьезно? — Серьезно? — Если серьезно, то мы купили елку у одного чудака. Он растит собственный мини-заповедник. Симпатичный, я тебе скажу. Озерцо, кедры... — Допустим, — нетерпеливо прервал я. — Но как вы добрались до этого человека? Своим — Своим ходом. Как же еще? Опытные сталкеры знают много троп, о коих не ведают новички. Диалог не клеился. Видимо, кардана недостаточно развезло. Я наполнил стакан и подал один технику, предложил. — За опыт? — За опыт! Пол стопки я пролил на подбородок. Моя голова должна была оставаться яснее, чем у кардана. Чтобы расположить техника к себе, я вспомнил студента, прекрасный образец неопытного сталкера. Подробности о собственном участии в судьбе юноши я миновал. Кардан посмеялся над глупым мальчишкой и тоже поделился несколькими историями. «Мы выпили за друзей, за молодость, за братство гамма-сапиенсов», — так Кардан окрестил сталкеров. «Тут и крепость водки измеряется в рентгенах», — юморил техник. Когда он начал забываться, я ему якобы напомнил. «Так как, говоришь, кордоны прошли?» Дык, это... перепрыгнули!» И техник прыснул со смеху. Я поморщился, пометуя о полете над Припятью, и сказал. «Я как-то прыгнул, еле кости собрал». «С телепорта!» — удивился Кардан. «Нет, с трамплина». Техник зажал и ударил меня по плечу. «Так за колючку можно портнуться?» Продолжил я разговор. — Дык, это... есть полянка в рыжем лесу. Могу показать. Все равно забудешь. Кардан достал КПК, с третьей попытки попал в пиктограмму карты зоны. Я был много трезвее, чем думал Кардан, поэтому примерные координаты запомнил. Кардан с самодовольным видом вернул КПК в карман, обнял меня за плечи, притянул к себе и обдал щеку горячим перегаром, прошептав Только никому секрет, военная тайна. — О, Понял, понял. И куда вы прыгнули с этой поляны? — Так это недалеко. В деревню. Чистую. В смысле мирный атом там не свирепствует. Чистый девушка. Деревушка. А назад? Назад. Что назад? А назад через лес речку шли. От патрулей хрнись. Телепортный лифт катает в одну сторону. На жаль. Ну, еще по одной. За знакомство. Кардан, ну-ка спой! Подошел азот и всучил кардану гитару. О, сами напросились. Пользуясь случаем, я улизнул от техников и поспешил записать в КПК координаты поляны. Секрет так взбудоражил, что я ощутил острую потребность в сигарете, а то и двух. Вышел на морозный воздух, закурил, задумался о завтрашнем дне. Я намеревался направиться в Славутич, связаться с Артемом и договориться с ним о встрече. Передам ему сердце оазиса и вернусь на базу. Пока я еще мог отбрехаться тяжелым ранением и продолжить службу. Если же уеду домой, то это будет самое что ни на есть дезертирство. Главное — выбраться из зоны, что теперь не представляло труда. Я бросил окурок, нырнул в тепло. Кардан пел задушевно, но сбивчиво. — Зона, ты как суровое честилище людей, ты как хранилище загубленных идей. В конце концов Азот забрал гитару, дружески похлопывая горе Барда по плечу. Инструмент тут же перекочевал к Лоцману. Проводник побренчал, приноравливаясь к струнам, и зарубил словами. Именно «зарубил». Слова падали гранитными плитами, такими же тяжелыми, как те, из которых строили саркофаг. О нем и пел Лоцман. Да так, что все притихли. «Саркофаг не запрятать смелость!» «В саркофаг не запрятать гордость! Тех, кто честно работал, дело! Не за рубль, не за чин, не за орден!» Голос Лоцман имел, как и слух. В финале проводник поставил жирную точку, столь ощутимую, что сталкеры несколько секунд молчали, а потом взорвались овациями. «Давай еще!» — крикнул Гарик. Засвистели, поддержали. Лоцман поднял руку вверх, сталкеры стихли. Замурлыкала гитара, полилась неспешно песня, на сей раз о любви и мучительной разлуке. Я слушал, а к горлу подступал ком, глаза заблестели от слез. Нарастают снега и воскресну я вновь, и если дева моя пропоет заклинание. Отпусти меня ночь, ты мне душу не рви и во тьму не гони облик милой, желанной. У многих сталкеров на большой земле остались дорогие им люди. Когда Лоцман замолчал, я заметил множество влажных глаз, обращенных в невидимую даль. Неловкую минуту молчания разрядил Яр. Он кашлянул и воскликнул. — Браво, маэстро! Только не пристало нам в эту ночь грустить! — Гавайц, сделай огонек погромче! — С Новым годом, братья! С Новым годом! «С Новым годом! С Новым годом!» — вторили артисты из магнитофона под популярную мелодию из репертуара «Дискотеки-авария». Взорвалась хлопушка, осыпав нас конфетти. Медведь заругался матом из-за бумажек в салате. Снова поднялся гомон, звон стаканов, смех. Праздничный стол, хоть и превосходил будничные разнообразием блюд, опустил довольно быстро — Все-таки Янов прятался вдали от супермаркетов, а сталкеры не привыкли сорить деньгами. Застолье сменили играми. Сначала пробовали соревноваться в дартс, но количество выпитого не позволяло выделиться никому. Тогда Кремень заорал «Айрмрестлинг!» и понеслась. Гавайц быстренько организовал тотализатор. Азарт и желание поиграть мускулами пробудились, считай, у каждого. Лишь Яр предпочел подшучивать над игроками. — Языку старость не помеха, — усмехнулся Кремень. — Гавайц, а ты что чужие деньги считаешь? Давай-ка со мной силой мериться. — Нет, тут исход слишком предсказуем, тут и местинг не нужен. Придется мне всю кассу вычистить, чтобы раздать выигрыши. Сталкеры засмеялись. — Дорогу! — прогудел медведь и, расталкивая столпившихся у стола, пробился к Кремню. «Выбирай соперников по росту, брат!» «Вот это уже интереснее!» — воскликнул Гавайц. «Делайте ставки, господа!» Схватка вышла интересной и напряженной. Победил Кремень. Вместе с ним до финала добрались я, Шульга и пара бывших подопечных подполковника — Булава и Краб. Не все дождались конца соревнований. Кто распластался по столу, благо лицом не в Оливье, — кто свалился под стол или забился в темный угол подальше от шума. «Не славяне!» — окрестил их медведь и сам же через пару минут отключился, выпустив из рук опустошенную бутылку деревенского самогона. Сигарет в эту ночь не жалели. Под потолком завис табачный туман. Миледи поначалу фыркала, потом спустилась в подвал. Альт покинул нас после того, как я проиграл булаве. Веки слипались, голова клонилась к столу, но я держался до последнего. Страх утерять сердце оазиса не давал покоя. Утреннее напутствие Альта не забылось. Как только я начинал клевать носом, тут же вздрагивал и оглядывался. Не крадется ли кто? Все-таки хмель одолел, на пару минут я задремал. Пробудившись, со страхом заглянул в контейнер и с облегчением увидел зеленое сияние. Требовался свежий воздух. Я поднялся на ноги и с трудом удержал равновесие. По пути к выходу опирался на все, что попадалось под руку. Столы, стулья, плечи, спины, стены. Наконец, вывалился наружу. Лицо обдало морозом. Вдалеке, над кордонами, беззвучно вспыхивали редкие салюты. Блеклый глаз луны отбрасывал на снег размытые тени. Тихо, только шум ветра где-то высоко-высоко. Я закурил. Когда от сигареты остался один фильтр, хмель почти выветрился. Зимний холод просочился под комбез. Я поежился и вернулся в относительно теплый вокзал. Не успел согреться, как сонливость вновь оседлала шею. Ноги сами понесли в подвал. В сон тянул не столько алкоголь, сколько накопившаяся за день усталость. В зоне вообще быстро устаешь. Чем дольше в ней пребываешь, тем больше походишь на старика. Прежде чем лечь, я недоверчиво оглядел спящих. бодрствующих не заметил. Перешагнул через пару тел и осторожно опустился на свободный матрас. Достал сердце оазиса из контейнера, поспешно засунул промеж беза и белуги. Пусть теперь попробуют отнять. Не полезут же в штаны. — Не полезут? Эта бредовая мысль была последней. я порвалился в глубокий сон. Снились мне дикарь с медведем. Они отпускали остроты в адрес Бога и пытались забрать сердце оазиса. Встать я не мог. Как паралитик лежал на спине и оборонялся лишь руками. Медведь распалился, выхватил нож и ударил им меня. Тут же сменились декорации. Я увидел Леху. Он лежал на мокром асфальте, под тугими струями ливня, с окровавленной груди стекала розовая вода. Вдали бежала тень убийцы. Я открыл глаза. Перед ними еще стоял призрачный образ мертвого друга. Тоска по дому сжала сердце. Сердце оазиса. В страхе я резко сел и захлопал по ногам. По пути к колену ладонь нащупала камень. Я облегченно выдохнул и упал на матрас. Сны — наши потаенные желания и страхи. В моем сне смешалось и то, и другое. Как только я достиг одной цели, подсознание подкинуло следующую, уже забытую — найти убийцу Лехи. В желудке заурчало, но вставать не хотелось. В голову словно кирпичей наклали, во рту пакость, в паху давило. Придется все же пройтись. Я переложил сердце оазиса в контейнер, накинул на плечо автомат. В зоне с оружием расставаться нельзя, даже если идешь справить нужду. Наверху в зале шумел дождь, тарабанил по крыше и заслонявшему окна железу. Сталкеры лежали повсюду. Мало кому удалось удержаться за столом. Я шел, словно сквозь поле битвы. У выхода стояли три бочки, еще одну выкатил из лавки гавайец. — О, здорово! — Аллоха! — выдавил торговец, поднимая бочку. Оперся он нее, утер под со лба. — Чего творишь? — Воду собираю! Где ее еще в зоне возьмешь? Уверен, что она не заражена. Не учи ученого. не бывает такого. Где втянула, там и отрыгнула. Тучи ветром нагнала с большой земли. Помоги-ка лучше. Погоди, отолью. Я приоткрыл воротину. Снаружи белым-белом. Конечно, откуда зимой взяться дождю? На зону обрушился град. Я выскользнул за дверь. В спину забило дробью. Бегом я пустился до ближайшего вагона, запрыгнул внутрь, отошел в угол и с наслаждением открыл шлюзы. Как ни странно, именно в такие минуты мир кажется прекрасным. Собачий лай быстро напомнил, где я. Незавидная смерть — быть застанным врасплох за этим делом. Я поспешил к Гавайцу. Вместе мы выставили бочки под град. Гавайц подобрал с пола пару штурмовых бронников и сказал с улыбкой, — А я думаю, чего бочка такая тяжелая? Совсем забыл про них. — Кстати, у меня для тебя есть кое-что. Я показал лунный свет. Больше я в нем не нуждался. Гаваец бросил на арт мимолетный взгляд, назвал цену и скрылся в лавке. Там он уложил бронежилеты, щелкнул замком двери и подошел к окну кассы. — Ну, давай свое добро! В зал вошел Альт, мученически постонал. — Гаваец! Еды и воды! Огненной! — Аллоха, Друзья, на вас больно смотреть? Я почесал щетину и пробормотал. Я бы тоже не отказался чего-нибудь выпить. Мы с Альтом уселись за один стол. Пустовал он недолго. Подняли стаканы. Я воскликнул «С Новым годом!» Альт схватился за голову, прошептал «Потише!» «С Новым годом!» Чокнулись, хлопнули, стукнули, закусили. «Что делать будешь?» — спросил Альт. «В смысле?» «Ученые не оправдали твоих надежд». — Опять будешь неистово прочесывать аномалию за аномалией? — Нет, я покидаю Янов. Альт одарил меня проницательным взглядом, выдержал паузу и произнес. — Значит, все-таки нашел, что искал. Подумав, я кивнул. — И след бандитов ты не потерял, — констатировал сталкер. Я снова кивнул. — Ты должен вернуть артефакт ученым. — Позже, Альт. Верну. может быть, уверен, но позже. — Они работают над значимой проблемой и могут немного подождать, в отличие от меня. Ты ведь знаешь, сердце оазиса — моя соломинка. Как ты говорил, когда мы нашли чужой тайник? Что упало, то пропало. Альт скривил нос, закусил губу, сказала задаченно. — Патовая ситуация. — Новиков, мой друг. Если я буду молчать, я предам его. Ты, чертяга, тоже хороший человек. Сдать тебя — опять стать предателем. Я же сказал, верну, как только узнаю, что мои девочки здоровы. Мускулы на лице Альта дрогнули. Видимо, он вспомнил собственную семью. Ладно, — решил он, — я верю тебе. У тебя честные глаза. Но как ты собрался доставить артефакт? С твоей помощью, — пожал я плечами. «Рассказывай!» — вздохнул Альт. Я поделился планом действий, в котором уготовил сталкеру роль проводника. Альт некоторое время осмысливал, потом спросил. «Сердце Оазиса — большой соблазн. Ты уверен в своем друге? Если не преданность, то страх заставит его сделать то, о чем я попрошу. Я вернусь домой и найду его, где бы он ни был». «Что ж, дело твое». Я бы на твоем месте скрыл сущность посылки. Передай ему запечатанный контейнер и скажи, что внутри лекарство от рака, не более. Насколько я знаю, силу сердца Оазиса можно ощутить, только дотронувшись до него. Сквозь свинец его излучение не проходит. Верно. Султан носил его на шее, как амулет. Когда выходим, как град кончится. Альт состроил кислую мину. Я его понимал. После бурной ночи хотелось только валяться на матрасе до да спать. Но с сердцем оазиса за пазухой задерживаться на Янове нельзя. Легкое постукивание по полу заставило нас отвлечься. К нам подошла Миледи. Вялая, будто тоже с перепоя. обожралась, видать, объедков. «Миледи просит передышки», — невинно заметил Альт. «В пути отдохнете». «Злой ты, поп! Злой!» — Сделанные обиды, сказал Альт и протянул Миледи кусочек колбасы. Волчица с отвращением отвернулась. «Надо выводить вас отсюда!» — засмеялся я. «Не то закормит до смерти!» Из восточного крыла выплыл, словно призрак, Локи. На него было жалко смотреть. Он причалил у кассы, тихо спросил, не осталось ли чего со вчерашнего, Гавайц выставил на прилавок полупустую бутылку зорик, банку консервов с прореженными рядами кильки и несколько надкусанных ломтей белого хлеба. Локи взглянул на торговца, как голодный щенок на мясника. Гавайц виновато пожал плечами. Локи горестно вздохнул и, лавируя между опрокинутыми стульями и спящими телами, сел за столик напротив нас. — Как мало порой человеку надо! — посочувствовал свободовцу Альт. Всего-то. Пыхнуть разок — и расцветет. Я и сам не отказался бы пыхнуть. Не дури, конечно. Обычных, убивающих лошадь. В пачке болталась последняя. Надо бы подзакупиться, — рассудил я вслух. Главное — воды натопить. Прочистим в пути. Кто знает, что нас ждет в рыжем лесу. Еду добудем в деревне. Град стихал. Дробь из яростной перешла в неуверенную, потом скромную, после чего умолкла. Гавайец запер свою коморку, позвал нас с Альтом на помощь, чтобы затащить бочки с улицы в зал. Покончив с работой, Альт наполнил градинами термос и спросил. «Гаваец, есть пластиковая бутылка?» «У меня, как у того Плюшкина, все есть», — гордо заявил торговец. «Все мы дети Союза Плюшкины», — пробурчал я. Удивительно, но за бутылку Гавайец денег не взял. Наверное, посчитал ее как плату за помощь. К сожалению, за сигареты и еду пришлось раскошелиться. «Ну, готов?» — обратился я к Альту. «Все при мне. Большого скарба не имею. Тогда пошли». «Надолго?» — словоохотливо поинтересовался торговец. «Прощай, Гавайец», — ответил я и протянул руку. Глаза торговца расширились, потом сузились, губы сжались. «Значит, на большую землю?» — догадался Гавайц. «Понимаю, понимаю. Ну, давай!» — хлопнули ладонями. «Как говорится, если что, заходи. Рад знакомству, поп!» «Уходите!» — вяло промолвил Локи. «Если повстречаете кого из моих братьев там, снаружи, пусть пришлют чего-нибудь веселенького». Окей. Договорились, — добродушно согласился я. Остальных ждать не будем. Гавайц, передай им от меня пламенные прощай. Можешь даже каждого поцеловать, — я игриво подмигнул. Иди ты, — отмахнулся торговец. Да иду, иду уже. Альт! Не так уж много я прожил на Янове, но покидал не без сожаления. Прикипел к месту, к людям. Большинство сталкеров — хорошие ребята, только алчные до ужаса. Тем не менее, за безделушку брата не продадут. Такие на Янове не приживаются. Мне еще предстояла долгая служба воинсталам, но я сомневался, что смогу смотреть на сталкеров через оптику винтовки. До заветной поляны мы добрались без проблем. Я возлагал на Миледи большие надежды, и она не подвела. Мне бы такое чутье, ходил бы по зоне, как у себя дома. На полянке ничего необычного мы не обнаружили. Сколько не вглядывались, сколько не светили фонарем, перламутрового шара не нашли. Я уж засомневался в твердости памяти, когда Альт присел на пенек отдохнуть. Присел и... исчез. Мелидия тревожно тявкнула и бросилась обнюхивать корягу. Я же ликовал. Нашел! Поднял обломок сухой ветки и швырнул на пень. Хворостина пропала еще в воздухе. Я свистнул Миледи и шагнул в телепорт. Мир выцвел в идеально белое ничто. На краткий миг. Потом краски вернулись, и я оказался около замерзшего озера. Неподалеку, под плакучей ивой, сидел Альт, без противогаза и с довольной физиономией. Сзади гавкнула Миледи, стрелой подлетела к сталкеру и принялась вилять хвостом долезать Альту лицо. — Ну все, все, хватит! — добродушно отбивался сталкер. Где это мы? спросил я, оглядываясь. Похоже, на городской парк? Или сад графской усадьбы, иронично заметил Альт. Ну что, последуем по дороге из желтого кирпича? Тут нет такой поп! Ты не читал волшебника изумрудного города? У меня было несчастное детство. Дорогу нашли. Кирпичом там и не пахло, но от снега кто-то очистил. Над тропой по обеим сторонам возвышались кедры. Они-то мне и напомнили, что Кардан говорил о заповеднике в деревне. Значит, мы попали куда надо. Аллея привела к калитке, от которой было рукой подать до маленького кирпичного домика. Не успел я шагнуть во двор, как из будки у крыльца к нам рванула немецкая овчарка. Благо, цепи не хватило. За малым. Хрипя и лая, псина упрямо тянулась ко мне, встав на задние лапы. Миледи зарычала и распалась на трое. Нельзя! — крикнул Альт. «Фу — Фу! Волчица нехотя развеяла астралов. Дверь дома отворилась, появился седой бородатый старик с берданкой. — Едрить колотить! Кого нелегкое принесла? — возмутился он. — Альфа! Молчать! А ну, молчать, кому сказал! — Ух! — дед замахнулся ружьем, и овчарка отпрянула к конуре. — Доброго дня, отец! — приветствовал я. «Мир вашему дому!» — дружелюбно вторил Альт и заслонил с собой обоими «Кто такие? Что в парке моем? Погоди-ка!» Дед оглядел нас с ног до головы, заострил внимание на сумках, в которые мы упрятали противогазы. А, -а, «А, сталкеры! Что вам, как медом намазано?» «Извини, отец, за беспокойство!» — начал я как можно вежливее. «Есть ли у тебя телефон?» «Есть! Как же без него! Помирать скоро!» Надо будет труповозку вызывать. Сам не позаботишься о себе. Так до паводков пролежишь. Я немного опешил от таких подробностей. Выручил Альт. «Мы ищем крова на несколько дней. Можем ли надеяться на вашу доброту? Диаде? Примечание. Отец. «От полиции бежите!» «Никак нет», — ответил я. «Мне очень надо встретиться с одним человеком, а дождаться его негде». «Хорошо». «Заходите!» «Предупреждаю, красть у меня нечего!» «Ну что ты, отец, как можно?» «Можно! В наш век все можно!» Дед повесил ружье на плечо, но тут же снова ухватился за стол. «Кого это вы там прячете?» «Это моя собака», — сказал Альт. «Она безобидная, не бойтесь». «Совсем ангел», — с сарказмом подумал я, вспоминая битву с Химерой. «В дом она не войдет!» — отрезал старик. — Вон в сарай, пожалуйста, в дом не пущу. Овчарка поддержала хозяина коротким «гав». Глаза ее блестели, как у маньяка, увидевшего одинокую девочку. Альт посмотрел на Миледи, виновато развел руки. Волчица жалобно проручала, опустив морду. — И многие знают про телепорт? — спросил дед. — Как часто гостей ждать? — Уж чего не знаем, того не знаем, — пожал ее плечами. — Ну, ладно. — Меня Иваном зовут, а вас? — Меня Захаром, племяш мой из Москвы. — А ты, — дед кивнул на Альта, — Асланом будешь, закадычным другом Захара. Моя скотина уже как год издохла, так что сарай пустует. Загоняйте свою собаку, да бегом переодеваться, пока никто не увидел. Мы было двинулись во двор, но овчарка снова кинулась нам навстречу. — Сидеть! — старик так гаркнул, что сели и овчарка, и миледи. Что же! Усмехнулся дед Иван и огладил бороду. Расторопность хозяина объяснилась в доме. Зал пестрел картинами, которые мог нарисовать только человек, побывавший в зоне. Кистью правила рука мастера. Я не ценитель искусства, но на тумазню невольно загляделся. Его звали Маляр! скорбно сказал дед Иван. Я обернулся. В глазах старика читалась нестерпимая тоска по-ушедшему. Как же я обрадовался голосу Артема, точно фронтового товарища, встретил. Умей плакать, прослезился бы. Нахлынули воспоминания из прошлой жизни. Да, из прошлой. Все, что было до зоны, казалось отдельной жизнью, в которую уже не верилось. Через трубку из родной дали до меня донесся нежный запах прохладных ладошек Люды, щека дернулась от неожиданно ощутимого соприкосновения с мягкой щекой Машки. пахнущий парным молоком и детским шампунем. Перед глазами встали серые неприметные улочки Брянска. Никогда не думал, что буду по ним скучать. Артем еле дозвался до меня. Я провел по лицу ладонью, смел с него ностальгические переживания. — Тёмыч нужна твоя помощь. Я по-военному быстро ввел друга в курс дела. Есть лекарства для Люды, жду в Белоруссии, в Гдене, поспеши. Адрес — Артем начал задавать много лишних вопросов, я не ответил ни на один. — Тем, потом, при встрече. Выезжай, жду. — Совсем ничего не расскажешь? — Как Люда. — Молчание. — Держится. По интонации я понял, что жене совсем плохо. — А Машка? — Машка всех нас переживет, — оживился Артем. — Андрейка присматривает за ними. — Его жена, он работает. — Ну и ладненько, — вздохнул я. — Крепко жму воображаемую лапу, жду в гости. — Давай. — Постой. Я повесил трубку, иначе разговор затянулся бы надолго. Стоял, не шевелясь, несколько минут. Ничего не видел, кроме Люды. Прокручивал раз за разом наше прощание друг с другом. Только бы дождалась. До да чего же хороша русская баня, особенно после долгих скитаний и лишений. Я самозабвенно тер мочалкой и пемзой свою заскорозлую шкуру, с удовольствием отмечая на ней темные катышки. Грязь из распаренной кожи вымывалась, выдиралась, выскребалась. Казалось, радиация въелась в нее, и я пытался добраться до каждой поры. Глядя на меня, наверное, можно было подумать, что я хочу сбросить кожу. Как же давно я мечтал хорошенько помыться. Даже на агропромовской базе в моем распоряжении был лишь быстрый душ с теплой, а то и вовсе ледяной водой. Когда дед Иван нос, сообщил, что на задворках стоит баня, я почувствовал себя миллионером. Ох, как я хлестал березовым веником Альта! Заставил вспомнить всех прародителей до пятого колена. Сталкер потом пытался отыграться, но я только довольно кряхтел. Вернулся в дом точно новым человеком. Груз последних дней слетел с плеч. Я упал на диван в зале. и с интересом присоединился к просмотру вечерних новостей. На время проживания в деревне дед Иван выделил мне и Альту вещи из собственного гардероба. Старые, тертые, не по размеру, но чистые. Я был доволен, что кот объявшийся сметаны. Неприятное — большую стирку — отложил на завтра. Когда минуло десять вечера, дед Иван скомандовал отбои. Предупредил, что встает рано, поэтому нам лучше лечь сейчас. Под его излишним руководством разложили в зале диван. Получилась полуторная кровать. Сытый, вымытый, в тепле и в почти мягкой почти постели. Не рай, конечно, но где-то на пути к нему. Альт раздеваться не стал. Он привык спать в готовности разом вскочить и скрыться или принять бой. От комфорта он тоже отвык, — потому лёг на полу. Дед Иван покричал немного, но понял, что бесполезно и гостю в самом деле так удобнее. Спал я хорошо. Раньше все тревоги от металла спиртное, теперь же они навалились на меня скопом. Сердце билось учащенно, а мои девочки виделись слишком ярко, словно наяву. Непрестанно представлялась встреча с Артемом. То так, то эдак. Вдруг не приедет? Вдруг Арт возьмет, а по дороге что случится? Вдруг, вдруг. Утром я поднялся с больной головой и дурными глазами. Позавтракал прихваченным с Янова и засобирался в магазин за продуктами. Дед Иван тут же отговорил. — "Пьянь какая прицепится, лучше я сам. Да и любопытные понабегут. Новое лицо у нас не часто встречается. Рано или поздно все равно узнают, что живешь не один. — Ко мне никто не ходит. Разве Кузьмич, когда на бутылку попросит? А зимой тем более все по домам сидят. Одни алики текаются. Что и в мороз, когда водка греет? — Все равно узнают. Для одного многовато тут покупать. — А может быть, я на неделю запасаюсь? Старому ходить по сугробам несподручно. А узнают, так идти-тих-так. Я поскреб заросшую скулу, махнул и отсчитал старику деньги. Может, правда, нам с Альтом было лучше не светиться. Хотя кого можно опасаться в богом забытой где ни, я не представлял. По словам деда Ивана, сосчитать жителей деревни хватило бы пальцев рук. С крыльца поверх забора я разглядел, как относительно свежие аккуратные домики из белого кирпича, так и приземистые бревенчатые. Как узнал позже, многие пустовали». После развала СССР Гдень оказалась в буфере между украинским загранпостом и белорусским. Получилось так, что имевшие родственников за речкой, по закону были обязаны совершить целую Одиссею, когда по сути до родных рукой подать. Одна женщина даже отсидела год в колонии за незаконное пересечение украинской границы. Уже в девяностые годы школу и прочие административные здания деревни начали разбирать по кирпичику, растаскивать по дворам. Малочисленные дети учились в соседнем селе Комарин, а после второго взрыва к день покинули последние молодые семьи. С тех пор перестала заезжать и автолавка. Старикам приходилось шаг за шагом пробивать в снегу тропу к магазину или платить за то мужикам, а до выпивки. Улицы деревни молчали... Иногда слышались пьяные крики и только. Зимой старики старались из дома лишний раз носа не высовывать. Сидели в тепле в ожидании смерти. Мертвецов находили не сразу. Одна бабка в прошлом году пролежала пол зимы Когда морозы спали и снег начал таять, люди стали чаще видеть друг друга. Тут-то и заметили, кого-то не хватает. Хату вскрыли, а там смердит, как в могиле. Главное, все ценное вычищено. Значит, кто-то знал, что бабка померла, и не сказал. Дед Иван все иконы предусмотрительно сдал в областной краеведческий музей. Оставил одну, маленькую, чтобы молиться. Думал, и картины сына продать, да больно тяжко с ними было расставаться. Дед часто останавливался перед ними и подолгу смотрел невидящим взором. Маляр, как я и подумал, ходил в зону не раз — Его прельщала дикость зоны, манили ее загадки, опасности. В зону его толкала не нужда, как большинство охотников за артами, авантюризм. Маляр стремился к захватывающим приключениям, как в любимых им книгах. Остроту и яркость впечатлений переводил на холст. Гет Иван не раз старался образумить сына, но тот не слушал и вроде бы даже обдумывал роман о зоне. К сожалению, романтикам и мечтателям в зоне не место. Однажды маляр из ходки не вернулся. Дед Иван до сих пор не знал, что стало с сыном. Надеялся от нас, что услышать, но нам оставалось только отрицательно качать головами. На самом деле Альт знал, чем закончилась судьба маляра. Его загрызли псевдопсы. Сталкер рассказал мне об этом ночью, шепотом. Пожалел старика. Гдень напоминало место, где я родился». где малым проводил летние каникулы. Потому я знал, чем могу помочь старику. Не хотелось быть обузой. Себя мы с Альтом кормили за свой счет, сами готовили, убирали в доме, топили, кормили овчарку. Альфа перестала на наслаять и принимала за своих уже на второй день. А Миледи беспокоился Альт. Я по волчице не скучал, хоть была и неприязнь к ней прошла. Альт же мог просидеть с ней в сарае полдня. Свободное время я проводил у телевизора. Что показывали, значения не имело. У голубого экрана время текло быстрее, да голова забивалась чем-нибудь отвлеченным. Иначе начиналась хандра. Я мысленно подгонял Артема. Мне часто чудился скрип калитки. Я мигом оказывался у окна и, конечно, никого не видел. Порою мое состояние можно было смело называть лихорадочным. Во снах каждую ночь видел и семью, и Артема, и Леху, и сердце Оазиса. Арт хранил у сердца, как султан. Комбезы, оружие и прочие артефакты мы с Альтом спрятали на чердаке. Вор туда не додумался бы, а дед Иван не смог бы по старости лет. Приезд Артема помню, как сейчас. Он стоял, как мне грезилось, тысячу раз. в распахнутой калитке, немного растерянной, в черной куртке-аляске с откинутым капюшоном, в камуфляжных штанах серый камыш и утепленных, начищенных до блеска берцах. Коротко стриженный, гладко выбритый, одетый в новенькое и чистенькое, он составлял со мной, бородатым, с воспаленными глазами, в блеклой, висевшей мешком байковой рубахи и линялых спортивных штанах резкий контраст. «Вадик — Вадик! — удивился Артем и оглядел меня с головы до пят. «Темка! Темыч!» Я распахнул объятия, слетел с крыльца и сгреб друга в охапку, крепко сжал руку, выдохнул. «Рад видеть!» «И я?» — неуверенно выдавил Артем, рассматривая мое осунувшееся, заросшее лицо. «Что стряслось? Идем в дом. Холодно. Чаем напою». «Чей это дом? Как ты тут оказался? Идем, идем. Внутри все расскажу». Ведя Артема в хату, я норовил его потрогать. То по плечу похлопаю, то на спину надавлю легонько, пропуская вперед, то колки и волосы на затылке потреплю. Не верилось, что вот он, Тема, не видение, а живой, воплоти. Дед Иван лежал тогда у себя в спальне. Услышав незнакомый голос, крикнул. — Захар, кто там? — Друг приехал. Наконец-то. Дед Иван зашаркал тапками, шел встречать гостя. Альт, наоборот, поспешил покинуть дом. Сталкер по-прежнему не хотел ничего знать обо мне, а мой разговор с Артемом предполагал много лишней информации. Альт холодно поздоровался с Артемом, бросил мне. — Поп, ты знаешь, где меня искать? Я кивнул. Альт шел к Миледи. Больше некуда. — Захар? Поп? — смешался Артем. — Почему они тебя так называют? — Так вот ты каков, дружок! — появился на кухне дед Иван. — Захар с тебя ждать. Ну, садись, чай пить. Или, может быть, голоден. Меня Иваном зовут. Здравствуй, отец, я Артем. Надеюсь, Захар вам не сильно докучал. Что ты? Мне одному скучно, а тут целых два гостя. Помощника. Не знаю, как без них буду обходиться, засмеялся старик. К хорошему привыкаешь быстро. «Да так и тут гляжу обжился, шепнул мне Артем. Захар, что стоишь? Ставь чайник! Дед Иван по-командирски раздавал инструкции, где что взять и как накрыть стол. Вскоре наши чашки дымились земляничным ароматом, и мы втроем уселись у окна за маленьким столом. «Ну, рассказывай», — произнес Артём тоном, выражавшим полную готовность долго и внимательно слушать. Темыч угадал, в двух словах объясниться не удалось. «Я начал с операции в Припяти», И закончил прыжком в гдень. Конечно, сталкерский будни подробно не описывал, останавливался только на самом главном. Артём хмурился, вскидывал брови, морщился, почесывал шею. К концу рассказа плотно сжал губы, да еще рукой прикрыл, будто с трудом сдерживал рвущиеся наружу вопросы. Дед Иван тоже слушал с интересом, и все охал, качал головой, когда мне доставалось от зоны. «Ясно». Задумчиво сказал Артём. «Значит, артефакт нашел. С чего взял, что он поможет? Испытание ведь не прошел. Артефакты радиоактивны. Не станет ли люди хуже?» Про универсальность сердца Оазиса я распространяться не стал. Про испытания на собственной шкуре тоже. Другу доверял, но ведь он мог случайно сболтнуть кому об арте и подвергнуть себя опасности. На вопросы не ответил. Вышел с кухни, пообещав скоро вернуться. На днях я выпросил у деда Ивана старую шкатулку. Когда-то в ней хранились немногочисленные украшения хозяйки этого дома. Туда я и положил сердце оазиса. Зажег свечу, подсвечник всегда стоял на столе книжки в зале на случай отключения электричества, и запечатал воском замочек. — Ты что там колдуешь? — спросил из кухни Артем, наверное, учуял запах плавленного воска. — Сейчас, сейчас, уже иду. Я потушил свечу, перешел в кухню и протянул шкатулку Артему. — Вот, возьми. Артем оглядел шкатулку, удивленно промычал, заметил... — Даже опечатал? Не доверяешь, что ли? — В поезде всякие люди шатаются. Гляди в оба. Содержимое этой шкатулки мне дороже жизни. Не волнуйся, доставлю в целости и сохранности. Надеюсь, не выгонишь на улицу прямо сейчас. Честно говоря, сюда не так-то просто добраться. — Что ты говоришь? Конечно, оставайся. — Аслан все равно спит на полу, а я потеснюсь. — Отец, ты же не против? — Нехай! — махнул старик. — Имей в виду, автобус ходит к нам раз в неделю. «Что — Что? — в один голос воскликнули я с Артемом. Старик пожал плечами и невозмутимо продолжил. — Раньше два было, дошкольный ходил. После второго взрыва один рейсовый, да и то раз на неделю. «Да вы не пугайтесь! Емельяна попрошу! Свезет до Комарина за бутылку!» «Спасибо, отец!» — выдохнул я с облегчением. «А сам-то куда подашься?» — поинтересовался Артём. «Вернусь на базу». Артем озадаченно провел ладонью по стриженному затылку, будто решал, сказать мне что-то или промолчать. «Думаешь, не стоит?» — насторожился я. «Да уж не знаю, не сочтут ли они тебя за дезертира». — Да дело даже не в этом. — А в чем? — Ну, короче, нашли мы убийцу Лехи. Я вскочил, опрокинув табурет, замер в ожидании продолжения. — Спокойнее, — попросил дед Иван. — Сядь, Захар, сядь. Я поднял табурет и сел. — Кляксой зовут, — продолжал Артем. — Раскололи мы его, выяснили, кто заказал. В общем, тут он засел, заказчик, известен как Куций. Имеет тесные связи с криминальным миром, как в России, так и в Украине. Занимается куплей-продажей артефактов, оружия, психотропных веществ. Нас в зону не пустят. Украинские менты в его ловле не заинтересованы. К тому же, возможно, у Куцева там имеются свои люди, иначе его давно бы выгнали из запрещенной зоны. «Хочешь, чтобы я нашел его? А дальше что?» «Задержи, мы тебя выгородим». Я, шеф, уже подавал идею, чтобы сделать из тебя тайного агента. Тут и отмажешься, почему так долго не возвращался на базу. Выполнял задание Родины, и все тут. Ну, может, поддержат тебя немного под арестом, а потом вылетишь в Москву. На словах всегда легко. Что ж, Альт, думаю, знает, где искать этого Куцева. Альт? Какой Альт? Я махнул рукой и сказал раздраженно. А, какая разница! «Аслан, Альт!» Артем посмотрел на меня с недоумением и с жалостью. Бедный Вадик совсем спятил. Я вошел в сарай. В ноздри ударили запахи древесины, прелого сена и мочи. Под низким потолком тускло светил фонарь в железной рубашке. «Альт!» «Я тут!» Донеслось из-за низкого загона. Должно быть, раньше в нем жила свинья. Я обошел обрешетку. Миледи спала на куче трепья. Альт сидел на соломе, обвязывал кусок арголита бечевкой. Рядом лежали еще три таких же лепестка, обкрученных посередине веревкой с выпущенными наверх петлями. На коленях сталкера покоилась пила. — Что мастеришь? — поинтересовался я. — Снегоступы! Дешево и сердито! Гляди! Альт вдел стопу в петли, поболтал ею. Снегоступ держался крепко. «Как говорится, готовь сани летом!» — усмехнулся я. «Молоток! Пригодятся!» «Ты со мной?» Я вздохнул, сел напротив Альта и ответил серьезно. «Зависит от тебя». Альт вопрошающе посмотрел на меня. «Я думал ехать с Артемом до Камарина, — начал я издалека, — а там на чем-нибудь до южной границы зоны. Так оно и безопаснее, и быстрее». Но ну, а твой друг изменил план?» именно. Он видел по новостям, что кого-то из чинов, походу ходу Бурнова, уличили в сговоре со скупщиком Хабара. Взяточника сместили, а новый глава взялся за исполнение обязанностей с завидным рвением. Теперь юго-восток охраняется значительно лучше, окраины постоянно прочесывают военсталы. В общем, опять переться через ползоны. Когда имеешь дело с зоной, короткий путь обычно приводит к смерти. Но ты ведь можешь сдаться военным. Отбился мол от стаи, заплутал. Зачем тебе пересекать колючку нелегально? Я не все сказал. Ты знаешь Куцева? Торговца? Знаю. Зачем он тебе? Я замешкался. Артем советовал не говорить Альту правду, как никак он сталкер. Я. Мне нужно с ним поболтать. Альт не отводил пристального взгляда. Похоже, учуял, что я не договариваю. «Думается, вы с ним будете не чай пить?» — произнес Альт. «В общем, эх, думаю, ты поймешь. Дело такое, что я должен арестовать Куцева». «Ох, поп, ты меня под монастырь подведешь. Предлагаешь мне снова предать своих братьев?» «Не предать, а помочь правосудию. Куций убил моего друга». На лице сталкера дернулись мускулы. Уже спокойно он промолвил. — Никто из сталкеров нам спасибо не скажет. — Разве не ты говорил, что среди них нет братьев? Никому нельзя верить. — За меня говорил и злом. Я услышал нотку раздражения. — Но слова-то выросли из подготовленной почвы. — Всех преступников не переловишь. А Куци в зоне полезен. — Альт, он убил моего друга. — Значит, твой друг был далеко не святой. Надо крепко насолить Куцыму, чтобы он тебя заказал. «Такие люди, как Куцы, должны сидеть!» — сказал я, нажимая на каждое слово. Взгляд Альта сосредоточенно блуждал по полу. «Поп, скажи честно, ты хочешь арестовать Куцева или убить, то бишь отомстить за друга?» «Альт, я не убийца, я полицейский». Альт посмотрел мне в глаза, кивнул, словно увидел в них то, что ожидал, и заявил решительно. «Я отведу тебя к торговцу». Встали, как только небо начало сереть. Альт весь завтрак молчал и прислушивался ко двору, не скулит ли Миледи. Меня на разговоры тоже не тянуло. «Если удастся отправить Артема в Камарин, я с Альтом и Миледи отправлюсь в зону сегодня же». Альта подобная мысль радовала. Я же не хотел снова прощаться с мягким ложем, подогретой на газу домашней пищей, чувством безопасности, с телевизором, в конце концов. После завтрака Альта ушел кормить Альфу и Миледи. Я с Артемом под предводительством деда Ивана выдвинулся договариваться с неким Емельяном. Дороги в гдени не чистили, поэтому мы торили тропусами. Слава Богу, сильных снегопадов не было. Снег доставал до щиколоток, а деревня оказалась небольшой. Емельян, конечно, и еще спал. Стучали долго. Хозяин дома вышел, как был, в трусах и майке, с всклокоченными волосами. Посмотрел на нас ошалело, увидел знакомое лицо, улыбнулся ему, вскинул руку в приветственном жесте и воскликнул. «Привет, Иваныч! Чего в такую рань пришел?» «Ты бы лучше оделся!» — посоветовал дед Иван. Дело к тебе есть!» Машины на ходу. Емельян окинул взглядом меня и Артема. Кажется, смекнул, чего от него хотят, и запротестовал. Не-не-не, не могу. Пил я. А если менты остановят? Да и час какой? Петух, наверное, еще не кричал. Дед Иван толкнул меня локтем в бок. На две бутылки вина дам, громко сказал я. Старик предупредил, что здесь в ходу. Емельян облизал губы и сдался. А, ладно, кого вести? Я кивнул на Артема. Сейчас выйду, пообещал Емельян и хлопнул дверью. Мог бы и в дом пригласить, пробурчал Артем. Ждали минут десять. Начала закрадываться мысль, что над нами жестоко пошутили. Может, Емельян заперся и дрыхнет дальше. Я толкнул дверь. Она легко поддалась. Ты только это, не очень грубо, попросил дед Иван. Я вошел в дом. Пахло хвоей, табаком и застоявшейся едой. Емельян сидел на кухне, в свитере и штанах, с сигаретой в руке. На столе стояли влажный стакан и полупустая чекушка красного вина. Выбор в местном магазине был невелик, даже спиртного. «Друг, не уснул?» Емельян вздрогнул, посмотрел, как на марсианина, и часто закивал. «Да-да, помню!» «Собирался с мыслями!» «Записку жене черкану!» «А пил затем?» Только чтобы руки не тряслись. Человека же вести, а я с похмелья. Логика железная. Прямо боязно стало, доедет да ли Артем. Я вышел во двор, тяжело вздохнул и спросил деда Ивана. — Отец, а других автовладельцев нет? — Есть. Да только не согласится он сейчас ехать. Да и потом куда больше запросит за услугу. — Что он, совсем плохо? — догадался Артем. — Так я сам поведу. Пусть на заднем посапывает. Емельян вывалился из дома и крикнул «По коням!» Его синий жигуленок стоял под навесом, завелся раза с третьего. Емельян хотел сесть за руль, но Артем положил ему руку на плечо и предложил «Мужик, давай я, а? А ты дорогу подскажешь, если что?» «Ну, — задумался Емельян, — давай, только не гони сильно. Сколько стажа?» Я едва сдержал улыбку. «С люльки», — ответил Артем, — «садись уже». Емельян завалился на заднее сиденье. Артем обернулся ко мне. «Ну, брат, давай лапу. Не горюй тут. Под полей не подставляйся. Ты посылку, люди, отдай лично в руки. И естественно. Она поймет, как ее воспользоваться. Когда станет ненужной, пусть перешлет в красные. Там наблюдательный пункт. За погодой в зоне смотрит, Выбросы предугадывают. Оттуда вертолетам посылку доставит мне, на какой бы я базе не был». — Все это я уже говорил ранее, но меня охватил страх, что Артем что-нибудь забудет или перепутает. — Ладно, ладно, не беспокойся, все будет в ажуре, — с улыбкой заверил Артем. — Ты, главное, себя береги. А мы тебя там, в Брянске, дождемся. — Помнишь, я тебе об ученых рассказывал? — Профессор Зельский? — Озерский. — Ах, да, и Герман. — Ну? — Найдешь их и перешлешь посылку им, если со мной что случится. — Типун тебе на язык. Даже не думай смыться из этой жизни. Озерский и Герман, твердо произнес я. Хорошо, озерский и Герман записал, зарубил на носу. Ну, давай. Мы еще раз пожали руки. Артем хлопнул меня по плечу, бросил: Не вешай нос, пробьемся! И подмигнул. Бывай, отец, обратился к деду Ивану. Спасибо за приют! Здоровья тебе! Счастливого пути, дружок! Артем сел в машину, с усмешкой кивнул назад. Емельян уже спал.